Глава 3. Взмах руки, и на бумаге красуется моя подпись. Всё. Больше я не работаю под началом своего мужа. Оно и к лучшему. Не придется видеть его наглую физиономию. «Варя! Не могу поверить своим глазам!» Ошарашенно произносит секретарь, принимая из моих рук подписанные документы. Мне нечего ей сказать, лишь пожимаю плечами. Я не из тех, кто любит выносить ссоры из избы. Если в школе и узнают подробности этого дела, то точно не от меня. С ощутимой тоской на душе собираю вещи в коробку. Здесь так много всего, что сделали для меня дети. Рисунки, поделки. Жаль, что не могу попрощаться с ребятами, как полагается. Они вот только вышли на каникулы, школа совершенно пустая. Лада следует за мной по пятам, пытаясь вытянуть хоть какие-то подробности. Я понимаю, что это никакое не сочувствие, а самое настоящее женское любопытство. Грубо говоря, это самая ошеломляющая новость. Директор школы, а по совместительству и муж учительницы, выставил ее за порог без объяснения причины. Что может быть скандальнее, чем это? Даже дети, которых ловили с мобильным телефоном на экзаменах, ничто по сравнению с этим. Ничего не могу сказать. Если Виктору будет угодно, то он сам расскажет обо всем. Развожу руками на шквал летящих в мою сторону вопросов. Сдав ключи от кабинета на вахте, навсегда покидаю стены этого учреждения. Я считала это место своим вторым домом. Так жалко все отпускать, это действительно ранит меня. «Девушка, давайте подвезу!» Окликают меня со стороны так громко, что я невольно подпрыгиваю на месте. Сегодня мои нервы на пределе, сдрагиваю от каждого шума. Все кажется, что откуда-то может прилететь неприятность. Сегодняшний день объявляется самым ужасным днем за всю мою жизнь. И я в этом дне самая разбитая. Спасибо, не стоит. Спешу с ответом, когда со мной поравнялась та самая машина, которая доставила меня до работы. Вижу, что коробка тяжелая, руки трясутся. Напирает мужчина. Не дождавшись от меня ответной реплики, он просто заглушает мотор, выходя мне навстречу. Вот же еще один наглец на мою голову. Чего было непонятного в моем ответе? Тем более мне сейчас нельзя столько разъезжать на такси. Несколько минут назад я стала официально безработной. Не стоит, это лишнее, я справлюсь. Опустив глаза, стараюсь обогнуть мужчину, только это практически невозможно. Настоящая двухметровая скала. Перегородил собой всю дорогу. Я все-таки настаиваю на своей помощи. После этого заявления его широкая рука опускается на мою коробку. Я и пискнуть не успела, как мои вещи оказались в его власти. Это лишнее. Мне не нужна помощь. Тут идти всего ничего. Напираю я, желая заполучить свои вещи обратно. «Вот и отлично! За дорогу с вас ничего не возьму!» Круто развернувшись, направляется к своей машине. На миг я просто впадаю в ступор, искренне не понимая, что сейчас происходит. Взгляд невольно падает на тот самый автомобиль, на котором я приехала сюда. Я была так обеспокоена своими проблемами, что даже не заметила, на чем именно добралась до школы. Премиальный Мерс С-класса. Да, о такой машине всегда мечтал мой муж, но ему до нее было как до луны. Неужели автопарк такси настолько любит своих пассажиров, что предоставляет такой автомобиль? Это бизнес супер люкс премиум? Я просто даже не нахожу точное определение, которое могло бы соответствовать этой картинке. Если бы не эта желтая шашка такси, то я точно бы подумала, что это машина какого-нибудь местного миллиардера. Вслед за машиной взгляд плавно переходит и на самого водителя. Вы когда-нибудь видели водителя такси со столь атлетичной фигурой? Да на нем рубашка, как мои зарплаты за все годы работы. Обтянула его точенную фигуру, вижу одни сплошные мышцы. Меня пытаются вести в заблуждение или передо мной вовсе не таксист. Просто погодите, это ведь точно какой-то Аполлон с обложки модного журнала. Еще этот аромат дорогого парфюма оставляет после себя невероятно приятный шлейф. Вещер разместил, теперь ваша очередь. Улыбается мужчина, останавливаясь у раскрытой двери, приглашая меня в салон. Я невольно оборачиваюсь по сторонам. Я правда приехала сюда на этой машине? Вот на этом круизном лайнере? Серьезно? Раздается телефонный звонок, и я вновь вздрагиваю всем телом. Это секретарша шалада Неужели я что-то не подписала еще? Почему нельзя взять и просто отпустить меня? Слушаю. Тихонько спрашиваю я, подключившись. Мужчина, понимающе смотрит на меня, ожидая того, что я закончу разговор. «Варя, кто этот красавчик? Ты немедленно должна вернуться и все мне рассказать. Что за машина? Я сейчас точно сама побегу к вам, сгораю от нетерпения». Этого еще мне не хватало. «Это просто такси». Растерянно бормочу я и тут же отключаюсь. Что она только подумает обо мне? Какой слух пустят по школе? Как неприятно, что, не разобравшись в ситуации, Лада будет придумывать какие-то ужасные сплетни обо мне. А что будет, когда все дойдет до Виктора? Он же точно рассердится. Так, стоп. Вслух останавливаю себя я. Какая мне разница, что там подумает Виктор? Он без пяти минут бывший муж. И Хорошо, подвезите меня, если вам не сложно. Вдруг неожиданно для себя самой заявляю я, делая шаг в сторону мужчины. И пусть это всем интересующаяся лада пускают свои сплетни. Виктор, когда узнает о том, что за мной ухаживает такой презентабельный мужчина, точно подавится слюной. Ему для одного такого тела нужно круглосуточно заниматься в зале. Этот же мужчина – абсолютное совершенство, состоящее из груды железных мышц. «Вот мой подъезд. Остановите, пожалуйста!» Указываю мужчине ладонью на парковочное место. Однако он даже не думает сбавлять скорость, продолжая движение. «Я выбрал свой маршрут. Пристегнитесь!»